Глава шестая Утро первого выходного дня началось с громкого стука в дверь. Я лениво открыла один глаз, потом второй. Таара сделала точно так же, решив проигнорировать нежданных посетителей. «Рита, открывай! Нас в город отпускают!» — прокричал Дин. Я очумело подскочила, рванулась к выходу, споткнулась обо что-то и распахнула дверь. Шана, Дин и Ивета стояли полностью одетые и с сумками за плечами. «А с чего вдруг такие перемены?» – удивилась я, старательно скрывая зевок. «Ведь десять дней, что длились занятия, после которых сил не оставалось ни на что другое, кроме как вызубрить заданное и, умывшись, забраться под одеяло, нам преподаватели твердили, что покидать Академию запрещено. Снежный принц усилил защиту не только Академии, но и всего города». «Я прикинула, сколько на это требуется сил, уже имея представление о подобных заклинаниях. Ужаснулась». Шанна и Ивета, улыбаясь, уселись в кресло и приготовились ждать, пока я соберусь. «Да и к тому же», — подмигнул Дин, — «держать вместе всех студентов без занятия? Да мы тут все разнесем». «Чем это? Магии не хватит». «Талантами», — отозвался оборотень, потягиваясь и пробуя на руке частичную трансформацию с когтями. Дин уже мог свободно и легко превращаться, и пару дней назад его отпустили из-под надзора. Праздновали мы это дело у меня в комнате, сидя на подушках и поедая жареное мясо неизвестного мне животного. Уж где его оборот не достали, понятия не имею. Но было вкусно и весело. Так что погуляем, город посмотрим, в лавочки зайдем. Собирайся в общем, а я пока Таару покормлю. Я закатила глаза и отправилась в ванную. Комментировать, что Дин снова тискает саламандру, нашептывая ей разные комплименты, не стало. Эти двое явно нашли друг друга. Жаль, вытащить из пламени еще нескольких волшебных ящерок у меня не получилось. Они просто не появлялись, и поэтому стали предметом зависти всей Академии. На них не только студенты приходили посмотреть, но и преподаватели. Ренар вообще сознался, что саламандрами заинтересовались эльфийские владыки. Только бы не заявились и они с просьбой. Собравшись в рекордно короткий срок и захватив с собой мешочек, в котором лежали монеты, мы отправились к озеру. Профессор Радомир, о котором я была уже наслышана, до сих пор отсутствовал, поэтому студентов по спискам отправляли Дроу Айрис и Дракон Светозар, давая наставления. Студенты кивали и обещали не нарушать установленных правил. «Эти двое и отыграться могут на своих занятиях, а оттуда и так все только выползали». Физические тренировки были каждый день и изрядно выматывали. География и законодательство чередовались, так же, как и управление погодой и боевая стихийная магия. Четвертый предмет всегда был разным. То медитация, то маг-биология, которая мне ужасно понравилась, то начальный курс медицины и целительства, то бытовые заклинания. На последней дисциплине я даже научилась зажигать светлячки и призывать легкий ветерок. Правда, пыль при помощи магии убрать не получалось. Пробуждения и занятий по музыке у меня пока не было. Директор Ранос искал преподавателя, способного помочь моему таланту развиться. Тем более инструмент, который, по сути, и оружие, требовал особого подхода. Пока что Дроу Айрис учил меня обращаться с боевыми спицами. Обучение шло. Не в мою пользу. Двигалась я неуклюже. А уж сколько раз спицы случайно превращались в метательное оружие. В общем, терпение преподавателя я оценила. Научит меня с этими спицами обращаться, первое удивлюсь. По хрустальному мосту, раскинувшемуся над озером, в котором мы когда-то дружно барахтались на занятии по бытовым заклинаниям, шли быстро. Отпустили нас всего на четыре часа, а планов было много. Стояла чудесная летняя погода. Небо над головой синее, без единого облачка. Пахло цветами, зеленью и свежей выпечкой. Из домов, мимо которых мы проходили, то тут, то там лилась музыка. Я время от времени останавливалась, рассматривала архитектуру. Таар тоже вертела головкой и с любопытством оглядывалась. Она так и не вернулась ко мне, оставшись на плече у Дина. Мы вышли на площадь с часовой башней, где бойко шла торговля как с открытых лотков, так и в маленьких магазинчиках. «Предлагаю разделиться», — остановился Дин возле одной из улочек. «Я и Рита отправимся в гноми-банк, а вы пока. Купим разные письменные принадлежности». «Встретимся через час тут же». «И... снова разбежимся», — предложила теперь Шана. «Нам одежду необходимо купить», — пояснила уже мне. Возражать я и не собиралась. Гноми-банк располагался недалеко. Массивное такое монументальное строение, внушающее доверие. Сами же представители этой расы оказались юркими и быстрыми. К нам тут же подошел один из их представителей, предложил помощь. Я быстро открыла счет, подписала нужные документы. Потом мы прошли с гномом в отдельную комнатку, где я достала мешочек и стала высыпать наличность. Гном сначала смотрел, потом глаза чуть округлились, а затем он позвал еще двух помощников. Через полчаса мы расстались, весьма довольные друг другом. Встретились с ребятами на площади, убедились, что у всех все хорошо, снова разбежались. Дин отправился покупать какие-то мудреные зелья и оружие, а мы по магазинам. У меня уже был составлен список необходимых покупок, и справилась я достаточно быстро. Пока приобретала самое необходимое и простое. Туники, брюки, лосины для тренировок, пару платьев, удобную обувь. Мне хватило и часа. А Шана и Ивета увлеклись всерьез. «Может, я прогуляюсь?» — предложила осторожно. «Если пойдешь по цветочной улице, а потом свернешь налево, выйдешь к городской библиотеке. Возле нее находится красивый парк и замечательная кондитерская». Отозвалась Шана, разворачивая очередное платье и прикладывая его к Вите. Впрочем, я понимала, почему они стараются. Ренар уж очень заинтересованно поглядывал на девушку, но пригласить на свидание так и не решился. «Может, красивое платье ускорит процесс?» «Этот эльф мне нравился». Веселый, забавный, галантный. Правда, когда было необходимо, становился серьезным. Мы пересекались не только на занятиях по управлению погодой, но и на нескольких дисциплинах, которые оказались для всех студентов Академии обязательными. А еще Ренар частенько присоединялся к нам в столовой. А вместе с ним и два его друга, Горн и Адар. «Да и как тут не сдружишься, если то я вместо ливня вызову дождь из леденцов?» то его водная магия проникнет через мой защитный купол, и я насквозь пропахну апельсинами. Так спасали друг друга и поддерживали. Я свернула налево, следуя указаниям Шаны, но почему-то вышла не к библиотеке, а оказалась на обычной улочке. Оглянулась и собралась уже вернуться, как воздух в шаге от меня поплыл, будто кто-то надул большой мыльный пузырь, и все звуки исчезли. Интуиция завопила об опасности. Я бросилась в проулок, но невидимая пленка отпружинила и откинула меня. Четверо мужчин в плащах появились словно ниоткуда, в десятки шагов и сразу же атаковали огненными шарами. Наверное, сработал инстинкт, не иначе. Поток воды я обрушила мгновенно, не задумываясь. Только что теперь? Бежать? Непонятный щит не пропустит. Оружие? Я просто забыла его взять. Дроу Айрис, если выживу, с меня шкуру сдерет за безалаберность. У него первое правило безопасности гласит, что оружие должно быть всегда под рукой. Магия до да моих умений едва ли хватит. Снова полетели огненные шары, и я отшвырнула их в сторону порывом ветра. Ждать следующей атаки не стало. Шибанула магией щит и тут же отразила очередным потоком воды огненные шары. А потом мужчины достали мечи, и я поняла, пропала окончательно. Но сдаваться все же была не намерена. Струю льда на лету я, конечно, делать пока не научилась, но вот создать стену...» Не учла только того, что любой меч эту преграду разрушит, но получила все же пару минут передышки и попыталась пробить преграждающий мне путь купол-щит. «Бесполезно. С таким же успехом я с топором бы ловила бабочку. Тут наверняка какое-нибудь тонкое плетение имеется. И если бы я в этом разбиралась...» Ледяная стена рухнула, я взмахнула рукой, собираясь призвать огонь, но один из мечей чуть не коснулся моего плеча. Он бы и проткнул его, если бы я не споткнулась о кусок льда. Оружие же в руки нападавшего странно засветилось синим, а потом он, словно обжегшись, его отбросил. Лезвие меча, лежавшего между нами, странно завибрировало, начало извиваться и превратилось в кобру. Она поднялась передо мной, раскрывая капюшон и открывая пасть с острыми зубами. И я замерла. Маги в темных плащах переглянулись и не сдвинулись с места. Кажется, такого и они не ожидали. А я? Талант пробуждения у меня. Вот. Кубра качнулась, готовясь к броску. Я дернулась и... Змея только сделала рывок, когда кто-то шип меня с ног. Я больно ударилась плечом. Перед глазами пошли круги, а сознание уловило ляск мечей и чей-то вскрик. Я осторожно приподнялась и подумала, что мне это точно мерещится. Наверняка сейчас сотрясение получило. Один мужчина, тот, кому принадлежал меч, лежал мертвым. Змея, по-видимому, снова превратилась в меч, но теперь он напоминал покореженную железяку, прожженный со странными зазубринами, сосыпающейся пеплом рукоятью. Незнакомый высокий мужчина среднего телосложения бился с тремя оставшимися преследователями. Я никогда не видела ничего подобного. От его меча шла волна магии. Временами она вспыхивала огнем, осыпая все вокруг пеплом, а потом поплыли к злодеям янтарные нити, опутали, и те просто упали, сраженные невидимой магией. Я таращилась на незнакомца, который спокойно убрал меч в ножны и обернулся. Наши глаза встретились. Его оказались светло напоминающими текучий янтарь. Лицо мужественное, со слегка заостренными чертами. Темные волосы с чуть мерцающими золотыми прядками до плеч падали локонами и слегка вились, лишь усиливая какую-то невероятную притягательность этого мужчины. Он был красив, как рыцарь с картинки из средневекового романа. И я даже забыла, как дышать. По взгляду и движением чувствовалась сила, которая от него исходила. Он же отвел взгляд, длившийся несколько мгновений, подошел и протянул руку. «Ушиблись?» «Немного», — ответила я, принимая помощь. «Больше испугалась». Я покосилась на убитых и перевела взгляд на незнакомца. «Пусть это вас не беспокоит. Я сообщу страже». «Спасибо», — просипела я, потирая ушибленное место. «И зато...» что спасли мне жизнь тоже. А как вы услышали? Тут же какую-то защиту поставили эти... — Тени, — подсказал незнакомец. Я вздрогнула, вспоминая пояснение Иветты о том, кто такие тени и что они делают с талантами. — С вами точно все в порядке? Кивнула, не сводя взгляд с мужчины, который находился совсем близко. Одет он был неброско в темно-зеленый костюм и бежевую рубашку. На плечах черный плащ. «Почему родные оставили вас одну?» «Они далеко», — вздохнула я, начиная приходить в себя. «Маргарита, можно просто Рита, студентка первой ступени Академии магических талантов». «Теперь понятно, почему они на вас напали». «Елизар», — представился мужчина. «Провожу». «Не стоит. Тут неподалеку мои друзья». Елизар чуть наклонился, вглядываясь в мое лицо, а потом покачал головой. Не согласился. «Да не надо!» — возмутилась я и, неожиданно взмахнув рукой, обсыпала мужчину лепестками цветов. Он удивленно стряхнул их с плеч, потом с волос и озадаченно уставился на меня. «Нервничаю!» — пояснила, начиная чувствовать себя неловко. «Я заметил. Талант такой — цветы из воздуха создавать!» Я хихикнула. «Что вы, Ельзар? Я всего лишь управляю погодой, и так...» по мелочи пробуждаю что нибудь или кого нибудь я опять взмахнула рукой и над головой возникла тучка и рядом со мной в землю ударила молния ойкнула подскочила врезалась в своего спасителя елизар упасть не позволил поймал меня и никак не прокомментировал ситуацию удивительного терпения мужчина его руки лежали на моих плечах и почему то от этого простого прикосновения уверенного и сильного Было очень спокойно и легко. Знать бы еще, как тучу убрать, а то снова как вынырнет оттуда молния. Я так разволновалась, что из тучи, откликаясь на мои эмоции, хлынули мыльные пузыри. Захотелось застонать и сбежать. Не светит мне счастье с этим мужчиной. Разве его привлечешь моими чудачествами? Полагаю, я уже произвела на вас впечатление. Нашлась, решив сгладить неловкость. Неизгладимая хмыкнул мужчина. «Пойдемте». Мы вынурнули на цветочную улицу, Елизар на ходу щелкнул пальцами, создавая какой-то маленький с серебряный шарик. Отправил донесение главе стражи Аларкса, пояснил он. «Скоро мы добрались до нужной лавочки, где Ивета и Шана расплачивались за покупки. Увидели меня, выронили свертки. Что случилось?» «М?» уточнила я. Шанна молча подтащила меня к ближайшему зеркалу. Я посмотрела на себя, взвизгнула и порывом ветра снесла парочку манекенов. Дверь тут же распахнулась, влетел с мечом перевес Елизар. Шанна и Ивета мгновенно загородили меня собой и вытащили мечи. «Вот это я понимаю, стремление к безопасности!» «Девочки!» — вздохнула я и совсем шепотом добавила. «На меня тени напали, а он вот спас!» «Что?» — поразила Шана. «Профессор Андриан же защиту наложил. Да ее даже вожак драконов не смог снести. А профессор Айрис и директор Ранос лично проверили город и округу на присутствие тьмы». Я покосилась на Елизара. «Есть парочка древних амулетов, которые обойдут любую защиту», — пояснил он. Мы в ужасе уставились на него. К счастью, им нужно время, чтобы накопить новые чары. И чем сильнее защита, тем больше магии потребуется. А та невидимая стена, что не дала мне уйти от теней, просипела я. Ее заранее сплел очень искусный маг. Мы переглянулись. Приводите себя в порядок, провожу. Нам все равно по пути. Я снова обернулась к зеркалу и чуть не застонала. Волосы превратились в сосульки и приподнялись так, будто сделала неудавшийся начес под глазами грязные разводы. На щеке пара царапин. Наверное, порезалась льдом, который сама же и создавала. Подпаленная рука в тунике и дыра на штанах возле колена завершали мой идеальный образ красавицы. Попросив разрешения у хозяйки умыться, я подхватила купленную сегодня одежду и отправилась в нужную сторону. «Рита, ты как такого красавчика нашла?» «Да это он меня нашел и спас. Случайно». «Как романтично!» прошептала Ивета, протиснувшаяся следом. «Безумно! Аж едва ли не до смерти!» ехидно заметила я. «Рита, ну расскажи!» попросила Ивета, решительно взяв в руки расческу. Сначала я шла. Потом появилась стена, напоминающая тонкую пленку, и тут же вынырнули четверо теней. «Четверо!» воскликнула Шана, доставая из сумки обезболивающую и заживляющую мази. Какой ужас! Надо обязательно рассказать директору Раносу. Удивительно, что не сработала охранная магия. Обычно, если студент Амта в опасности, браслет активирует особую функцию. Я пожала плечами, не знаю, что ответить. Видимо, использованный кем-то древний амулет приглушил ее. Других объяснений не имелось. А потом появился он и спас? Поинтересовалась Ивета, случайно сломав расческу о моей колтуны. — Ну, почти. Я еще случайно превратила меч в змею, вернее, пробудила основу его магии, как сказал Елизар, и кубра чуть меня не убила. Маг появился весьма кстати. — Да уж. Сильно плечо болит? — Не очень. После тренировок и так живого места нет. — хмыкнула я. Подруги хихикнули. — И что он сделал с тенями? — Убил? — тихо ответила я. — А затем? Я случайно обсыпала его лепестками цветов, почти шандарахнула молнией и искупала в мыльных пузырях. Ивета и Шанна переглянулись и рассмеялись. «Да уж, незабываемая вышла встреча. До убийственного!» — отозвалась я. Вскоре мы покинули лавочку. Дин уже ждал нас, и Шанна коротко рассказала ему о происшествии. Елизар, настроив заклинание левитации, которое никому из нас еще не удавалось правильно использовать, подхватил легким ветром наши свертки, и те дружно поплыли рядом, словно привязанные за веревочку. По дороге в Академию магических талантов Елизар нас много раз спрашивал о последних новостях, наших талантах, учебе. Странно, конечно, что он подобным заинтересовался, или же просто пытался отвлечь от плохих мыслей о произошедшем. Я все равно по большей части отмалчивалась, но Шанна и Ивета получали от разговора огромное удовольствие. Возле входа нас снова встретили Дроу Айрис и дракон Светозар. Уставились на Елизара, сощурились, затем почему-то оба развернулись ко мне и уточнили. — Журавлева, что на этот раз? — Да это случайно, — тут же сообщила я. — Нападение теней, — спокойно ответил Елизар. Маги переглянулись. «Мы позовем директора Раноса». Дальше события нарастали, как снежный ком. Едва мы оказались в приемной директора Раноса, как тут же сюда материализовались профессора Андриан, Рин, Светозар и Чералик. Я повторила рассказ, стараясь говорить по возможности четко и коротко. Елизар молчал. Директор Ранос задумчиво постучал по столу карандашом, а потом попросил меня выйти. Стоило мне закрыть дверь, как в учительской появился незнакомый мужчина. Шанна и Эвета тут же склонились в поклонах. Это на преподавательский состав для студентов не распространялись правила этикета, связанные с поклонами и реверансами для правителей. Но если кто-то появлялся в академии не в этом качестве... В общем, не успела я и опомниться, как он уже исчез за дверью директора Раноса. «Великий волк! Сам сверкающий гром пожаловал!» восхитился Дин. «Вожак драконов?» — удивилась я. «Впрочем, кем еще мог быть этот статный, волевой и властный мужчина?» «А мне вот очень интересно, о чем они говорят», — протянула Шана. «Попробуем подслушать?» — хитро подмигнул Дин. «На наше счастье, секретаря в приемной не оказалось, поэтому мы решили проявить фантазию. Порошки и зелья, которые обнаружились у оборотней, не действовали». Молнии, лед и ураган дверь не взяли, зато учинили полный разгром в приемной. Нас, захваченных адреналином, почему-то это не остановило, а лишь взбодрило. После часа попыток мы все же сдались. Уселись на пол, прикидывая, как вернуть приемный приличный вид. Закусили пирожками, которые заботливо прихватил на ярмарке Дин. Саламандра носилась среди этого бедлама, временами вспыхивая огнем, а потом вернулась ко мне. «Дроу Айрис» появился в тот момент, когда Дин прикидывал, какой магией обладает моя маленькая ящерка и сможем ли мы ее убедить использовать огонь. Подскочили, едва преподаватель по физической подготовке выглянул к нам сразу же. Он оглядел беспорядок, хмыкнул и ехидно заметил. «Да эту дверь даже Громова со своей талантливой компанией не пробила!» И снова исчез в кабинете директора Раноса. «Знаешь, что я думаю?» – начал Дин. Что мы должны превзойти жену Снежного Принца? Хмыкнула Шана. И Ветта нервно хихикнула. А потом из-за двери появился профессор Рин, активировал какие-то заклинания и велел нам расходиться по комнатам. И да, сгорать от любопытства. Я тут же уточнила про защитную магию браслета, и профессор Рин проверил ее действие. Устало вздохнул и пояснил, что защитные чары столкнулись с более мощной ворожбой, потому и не сработало. Значит, мои догадки подтвердились. На этом и распрощались. Мы отправились отнести вещи. Заглянули в целительское крыло, где Ангель залечил мои синяки и ссадины, пообедали и пошли в библиотеку. Академия тем временем обрастала слухами о произошедшем, и мы успели выслушать с десяток разных версий. Одна из них, где дракон спустился с неба, спалил огнем теней и с первого взгляда влюбился в студентку Академии магических талантов, довела меня до нервной икоты. Иветта и Шанна отмахивались от снежинок, которые я случайно создала, предложили сходить в библиотеку и поискать информацию о тенях. Я согласилась. У меня были и свои планы. В башню, отданную под библиотеку, я уже заглядывала пару раз за дни учебы. Некоторые задания преподавателей требовали дополнительной литературы. Тогда меня безумно поразило это удивительное место. Светлая башня с переходами и лесенками, которые передвигались сами собой, была заполнена свитками и книгами. Иногда они тоже плавали по воздуху, возвращаясь на свои места. Профессор Хран, заведовавший этим местом гном, оказался достаточно приветливым и всегда откликался, если требовалась помощь. И теперь, едва мы с ним поздоровались, чихнул и недовольно покосился на стопу книг. «Так и не нашли помощников?» — поинтересовался Дин. «Заняты студенты. А разве ж я один с двенадцатью этажами справлюсь? А пыль? Ее вообще тут ни одно заклинание не берет». Мы переглянулись и поинтересовались, где здесь тряпки и ведра. Хран недоверчиво отнесся к нашему энтузиазму, но потом обрадовался. Полчаса нам потребовалось, чтобы выучить заклинание левитации. У нас с Шанной и Эветой получалось плохо, но Дин справлялся на отлично. В итоге он приподнимал книги с полок, мы их мыли, а потом ставили фолианты обратно. Вроде бы и не сложно, но достаточно однообразно. Впрочем, книги попадались интересные и увлекательные. Я автоматически откладывала то одну, то другую. Профессор Хран, временно забрав саламандру и пообещав то и вкусное угощение, только задумчиво косился в мою сторону. А потом пришли в библиотеку эльфы, и мы их тоже приобщили к делу. Ренар даже не пытался сопротивляться. С ушастами дело пошло быстрее и как-то веселее. К ужину книжные полки на этаже были отмыты. Профессор Хран довольно ходил между стеллажами, поглаживал корешки фолиантов и сиял, как начищенный чайник. «Что ж, в благодарность за энтузиазм научу вас одному очень редкому заклинанию. Для вас всех оно сработает для любых вещей, но не для фолиантов, так как вы не обладаете книжной магией. Но все же...» Он щелкнул пальцами, и в воздухе перед нами появился, и тут же развернулся свиток. «Заклинание уменьшения вещей!» — воскликнул Ренар. «Оно же давно утеряно!» «Его создавал мой пра-пра-пра-прадед!» усмехнулся профессор Хран. «А почему такой ажиотаж?» поинтересовалась я у Шаны. «Вот ты свой цинь носила на занятия?» «Нет, преподаватели же не нашли». «А представь, что отправишься с ним в путешествие». Я представила, ужаснулась и принялась учиться древнему заклинанию. А левитация уточнила чуть позже. вес она не уменьшает, Рита. А если попытаться так сделать, то качество предмета могут пострадать». Да и для левитации нужна сноровка и внимательность. Это Елизар имеет опыт обращения, а мы... Давно бы вещи попадали кому-нибудь на голову, если бы отвлеклись. А это заклинание, значит, уменьшает не только размер, но и вес? Да, — отозвалась оборотница. И к тому же не требует сильных магических затрат. Почему же его не учат маги? А зачем? — усмехнулся профессор Хран. Они же силу предпочитают по большей части, а не возможность научиться новому. Да и... Я оценил ваш порыв и бескорыстие. Спасибо за помощь старику. У меня с бытовыми заклинаниями туго. Нет к ним дара. А преподаватели не всегда имеют возможность помочь. В общем, уходили мы от профессора весьма взволнованные и довольные. Я чуть задержалась, пока он записывал выбранные мной книги. «Профессор Хран, а о древних драконах у вас что-нибудь есть?» Он задумался. «О вы!» Они жили не так давно, но их королевство однажды превратилось в пепел, а там находились все библиотеки и архивы. Библиотекарь печально вздохнул. «А почему такое случилось?» — не удержалась я. «Кто же знает. Однажды их королевство накрыл купол, и в нем билась тьма. Пробить его и помочь крылатым народы не смогли. А когда тьма исчезла, купол пропал. Кроме пепла ничего там не осталось». «А народ драконов? Он весь погиб?» Профессор Хран пожал плечами. Ответа на этот вопрос он не знал. «У них, наверное, была удивительная магия». «Мы собирали информацию о древних драконах и их магии по крупицам, и склонен согласиться с вами, Рита. Удивительная и необыкновенная. Даже жаль, что мы ее утратили». Я кивнула своим мыслям, А потом спросила про интересный медальон, о котором однажды услышала. Описала его подробно, но профессор Хран о таком никогда не слышал. Друзей я догоняла, все еще находясь под впечатлением от услышанного. Ну а кто сказал, что нужную информацию будет найти легко? Я бы хотела понять, зачем еще мне это надо? Неприятностями ведь пахнет. За ужином в столовой было шумно и оживленно. История с нападением теней обросла совсем невероятными подробностями. Количество злодеев колебалось от десяти до пятидесяти, а мои способности к защите приукрасили так, что мы смеялись до слез. Ринар сначала не понял причины хохота, а когда я рассказала, даже растерялся. Неожиданно в столовую влетел оборотень с которым мы проходили ритуал определения таланта, и громко крикнул. «Вы слышали новость? У нас будет еще один преподаватель по основам боя с необычным оружием!» Сказать, кто именно, он не успел. За его спиной появились профессора академии. Рядом с директором Раносом спокойно и уверенно шел Елизар. «О нет! Элорис Драхт. Что же мне так везет на драконов-то?» Но, сдается, из Елизара выйдет отменный преподаватель. Только мы не уползем с его тренировок, а поляжем прямо там. Матрас, что ли, заранее захватить? Наши взгляды на мгновение встретились. Мир рухнул. В его глазах по-прежнему плавился янтарь, манил меня, как беспечную бабочку. И по телу разбегалась волна жара, набирала обороты. Я облизнула губы, и Елизар замер. А может, показалось? Он практически сразу обернулся к директору Раносу и о чем-то его спросил. Тот кивнул. Преподавательский состав направился ужинать, а я так и сидела, словно оглушенная, и когда добиралась в свою комнату, подумала, что подобные чувства случайны. День с этим нападением выдался тяжелым, перенервничала наверняка. Но почему же не забыть мне эти восхитительные янтарные глаза, в которых я тонула?